Глава 14 Праздник. Свергенхаус сиял разноцветными огнями. Да, можно было только восхищаться организаторскими талантами семерых, успевших в столь короткие сроки подготовить грандиозное празднество, на которое не пожалели ни денег, ни сил. Да и погода радовала, обошлось без снегопада и метели, А то, что лёгкий морозец щиплет щёки, так это не страшно. Можно погреться либо у костров на широких, специально разложенных основаниях из листового железа, либо у жаровин, расставленных в парке. У жаровин-то и повеселее будет. Здесь жарят каштаны, подают только что вынутые из печей мясные кушанья на палочках, пекут из особого теста печенье хворост, пересыпанное сахарной пудрой, а также... Наливают в кружки с толстыми стенками горячие напитки, кому имбирный сбитень, а кому и острый, сдобренный специями гномий глювайн, который в Снодеренде чаще именуют глинтвейном. Налитай бесплатно! Эх, раздолье! Рядом ярмарка, где местные умельцы наскоро раскладывают на стихийных переносных прилавках самый разный товар от бессовестно дорогих шёлковых платков из цары до простеньких дутых серёжек из добытого на земле Фрейштада золота. Торговаться можно и нужно, потому что без торга нет и уважения к продавцу, чтоб вы знали. Скучать никому из гостей не придётся. На сцене в глубине парка сквозь пылающие обручи летают тоненькие девчушки в обтягивающих цирковых трико, построены снежные горы для покатушек, расставлены деревянные мишени для метания снежков в цель, крутится колесо удачи для выигрыша, призов разной степени достоинства. Набор стальных швейных игл, между прочим, лучшего качества. А если вы выиграете к нему керамический напёрсток, то вечер удался сполна. И повсюду шустрые гномы из штата слуг, раздающие какие-то яркие бумажки. На бумажках вроде как программа будущей речи семерых к народу. Народ после угощения и развлечения, обычно благосклонно относятся к речам сверху, а тут в прямом смысле парадный балкон второго этажа резиденции убран красными бантиками. Стало быть, речь оттуда и случится, дабы видно и слышно было всем. Сверху оно всегда сверху, должно быть понятно и доступно. Но слуги-то бумажки раздали и разбежались по другим делам, Гномья стражи на каждом перекрёстке и парковых дорожек и вдоль ограды глядит орлами, а в праздничной толпе определённо что-то происходит. Обратите внимание, гостей с детишками практически нет, разве что мелькают подростки постарше. Женский пол тоже присутствует, но дамы обеих раз только делают вид, что нацелились на платки и серьги. У них под тулупчиками и жакетами не арбалеты или кинжалы, а магические артефакты. Приворотная пыль, снотворные гребни. Охрана в парке будет нейтрализована очень и очень быстро. Вы что, сомневаетесь? Торку раскладных прилавков идёт сугубо для вида, ибо под теми прилавками тоже много чего спрятано. Рискованно. Очень и очень. Потому что всю магическую шелуху могут слёту почуять те, кому для этого достаточно повести бровью чародей за столом для почётных гостей в особом зале резиденции. Но их час ещё не настал. На снежной горке толкутся какие-то насупленные гномы, по виду из самых уважаемых. Вокруг них толпится гномья и человеческая молодёжь на взводе. И что они там по карманам рассовывают? Снежки? По виду похожи, по начинке же. Эти белые шарики до поры до времени в мишени кидать нельзя. Ни снега не слеплены. Внутри сюрпризы с огоньком. Это вам не артефакты заряженные. Такое маги не учуют. Тут даже не волшебство, а наука. Вокруг гномов кучкуются подозрительные люди, одеты так, как будто из старателей. Рожи чумазые. Но стоит приглядеться, так и поймёшь, что рожи вымазаны неспроста. Этот тип торгует пряниками при уличной плесунье и чистит карманы зевак. Тот вышибал в кабаке, а эта каст шибка хочет поквитаться за одного из своих что пропал вчера утром другой известный в узких кругах медвежатник по гномьим сейфам но его почему-то не повесили а дали шанс искупить вину участием в некоем деле под лозунгом гномить не перегномить за сценой для представления шибаршат какие-то мужики кто-то из подтишка раздает холодное оружие из ящика для реквизита то самое, которое проносить за ограду резиденции, просто не дали никому. сдать топор или мечи и проходи». один из мужиков, что делается, вы гляньте, и вовсе разоблачился из женских шмоток, завернулся в тёмный и неброский плащ и тихо растворился между кустами подстриженной туи. Правда, до этого успел в кулисах в взахлёб поцеловаться с той синеглазой и белокожей дамочкой, что присматривает за гимнастками, а дамочка тихонько напутствовала. «Так, «Ничего не перепутайте, ваше высочество. Берегите себя и помните, семеро гномов мне всё же дороги, и не только мне, но своим жёнам и подружкам. Если что, лупить без фанатизма, только до оглушения. Да, что у вас воротник расстёгнут? Простудитесь, немедленно застегнуть. Да, ох, Морец, постойте!» После повтора горячего поцелуя стороны расстались. Некто Морец ускользнул в сторону внутреннего двора резиденции, А красавица не первой молодости вздохнула, переживая за того, кто по её устоявшемуся с утра мнению нуждается в присмотре, наставлениях и женской заботе, и даже не возражает, что само по себе уже жирный плюс. Второй плюс — и с собой хоть куда и хорош в постели. Третий — отважен и смел, без заботы о последствиях, весьма трогательно, а также исправляемо. Четвёртый — Не очень лояльно настроен к чародеям. Пятый — целый герцог. А такому не нужно уметь забивать гвозди. Он может позволить себе нанять плотника. Выводы? Однозначно. Без Фрешни Витхен он пропадёт в жизни. Да и вообще, надо брать, герцоги на дороге не валяются. Тильдашни витхин проверила, хорошо ли закреплены кусачки в рукавах тёплого жакета. Её не обыскивали при входе за ворота резиденции. Она же любимица семерых, кто осмелится? Иногда орудие самообороны сгодится и для нападения. Импресарио, чих и пых, вряд ли будут ценными в потасовке. Они должны после представления быстро помочь собраться девочкам-ласточкам и вывести их из Цвергенхауса на трёх санях, что уже ждут наготове за оградой. реквизитам скорее всего, придётся пожертвовать. Если с самой Тильдой что-то случится, то о воспитанницах позаботятся бельпрыглы. Но нет, таких мыслей даже допускать нельзя. Фрей Тильда встрепенулась и настроилась на боевой лад. Пышка, мурашка, няшка, мушка-пуня и нюся действительно вооружились скалками, как пошутил фейер Монфакон, только скалки, заговорённые парой-тройкой в заклятий. Слабенькая бытовая магия из подпольной лавки, но в придачу к женской любви в разумление будет как раз. Хоть немного. Кому сейчас сложнее, так это самому манфакону уж точно. «Добро пожаловать, Ферестре! Пожалуйте, ваш меч и кинжал тоже!» — прогудел густым басом начальник гномьей охраны. Гном церемонно поклонился, пропуская мужчину с царасинской бородкой за пределы живой цепи, приземистых, но могучих воинов, выстроившихся внутри парка на подходе к замку, куда вход был доступен для гостей по приглашениям. Десятью минутами ранее тем же путем проследовали нарядные Шмяк и Фуся. «Да, они тоже пришли без двоих детишек, коих оставили с тещей». Думается, младший Биль прыгал, мог бы с чистой совестью запустить Фусину маму в гущу событий, ибо был уверен в её способностях разнести весь Свергенхаус в дурном настроении, но пусть посидит с внуками, а то попадёт от Фусинки уже самому шмяку. Исход ночи известен никому, но оставаться в стороне коренным жителям вольного города не пристало. То, что управители этого города свернуло башню на почве подколпачных мороков и собственных заскоков, ничего не значит. Народ против! И точка!» Арно спокойно расстался с оружием. Его высочество, получившее одну из кратковременно действующих вуалей невидимости, должен был сбежать из-за кулис, попасть во внутренний двор и там прикопать меч в снегу под самой высокой приметной елью, а к мечу... Несколько взрывных белых шариков разного калибра. Кто знает, как придётся прорываться ко входу в покрытую туманом штольню. Вряд ли без боя. Тут сгодится подоспевший из парка братва на подхвате, а ворваться в Цвергенхаус у них получится чуть позже, согласно намеченному плану. Когда Пауль Финейль соберётся отвлечь гостей за столом, как задумано, Монфакон пойдёт якобы проветриться потом ему нужно будет найти площадку с лифтовыми клетками, чтобы спуститься вниз, в подземной чертоге Цвергенхауса, в то время как подручные Фейра Мартина разнесут порции снотворного в питьё. Разве охрана в дверях зала откажется выпить за здоровье семерых? Это же Фрейштадт не откажется. Потом нельзя позволить почётным гостям и шести баронам из семи, клюющим носами, разбрестись из зала так, что после «Сигнала воскресенья» в виде запущенной с открытой галереи цветной шутихи начнётся настоящий штурм всеми силами, там многим найдётся участие, включая Морица. Жертвы? Жертвы будут без вариантов и с обеих сторон. Кое-какой козырь, конечно, нашёлся. Кустарно изготовленные артефакты в виде магической сети, способный махом парализовать хотя бы часть отчаянно желающих баньки чародеев за столом. «Артефакты ещё нужно доставить в зал». Думаете, зря около мишени со снежками бродит парень с какой-то фиговиной за пазухой, похожей на рогатку? Вот-вот, бродит. У него-то и задача — бросок на ту же открытую галерею, где свёрнутые в два комка артефакты перехватят один из подставных слуг, поступивших в распоряжение Фейра Мартина. Парень с рогаткой мнимый слуга Игроки в рогатку и мяч с большим опытом не промажут мимо друг друга. Слабые места в плане? до да полно! Начиная с того, что снотворное зелье не подействует на всех одновременно, и заканчивая тем, что могут посыпаться совершенно непредсказуемые фортили со всех сторон. Нужно ли спускаться брату Арно под землю, чтобы дать добро Фуэргансту на огненную свадьбу? Дженни уверенно утверждала, что да. Она почерпнула это из обрывков разговоров верхушки мятежных магов. Стасильный в прошлый раз был там, когда сыпал золотую стружку с перстня в огонь. Поёжилась молодая магичка. Мы все были там, наготове, со специальными щитами против огня, изготовленными из огнеупорного стекла. Но они не понадобились вовсе. Дух Штоль не только пронёсся мимо. Он искал обещанное, свою невесту, а она была недосягаема на земле. Видимо, рядом с вами. Я подозреваю, он вообще не замечает людей и гномов, пока находится в состоянии частички целого. Сейчас сто сильный пойдёт вниз один, ведь остальные маги нужны наверху у каждого свои задачи, чтобы взять Фрейштадт под контроль сразу после того, как Фуэрганст вырвется наружу. «Как, кстати, убить Фуэрганста?» Начнём с того, что сейчас человечек в лохмотьях пламени до конца нематериален, способен разве что пугать из печки. Он даже жжёных следов на деревянном полу оставить не в состоянии. Он почти призрак. И только первая жертва поможет обрести реальную огненную плоть. В эпосе о небелунгах визгливые твари отсекли палец. Но на том пальце был перстень, гнобящий гномов и весь мир в придачу. Вода огненный призрак не погубит, только подпортит настроение. Вывод? Нейтрализовать духа до того момента, как перстень будет затоплен в пылынье на Ройне. Завалить в обрушенной штольне, откуда его призвали, но предварительно вытащить оттуда Оливию и Роба, если они там. А если не там? Рука Монфакона нырнула в карман и сжала уголок заветного платка, словно прося сил у этого куска батиста и кружев, продолжающего источать тонкий аромат розмарина и уксуса. «Оливия там, в этой проклятой штольне!» Платок молчал, как будто сознание рыжеволосой красавицы едва теплилось, но неведомое сердечное чутьё говорило за него «Да, она там!» Роскошный зал для приёмов был просторным, светлым и вполне себе праздничным, по обычаю приближения больших зимних святок, убранным букетами еловых ветвей и яркими украшениями на стенах. Это мало вязалось с предстоящим финалом мероприятия, но кто об этом знает? Только семеро да сами чародеи. Столы, крытые безупречно белыми льняными скатертями с вышивкой монограмм семерых, были выстроены в виде руны «П» — гномьего алфавита и сервировка восхищала продуманностью, изяществом и той изысканной простотой, которая выгодно отличается от вычурности. Фэр Мартин постарался на славу. Старик распоряжался кухонным персоналом, давая команду слугам подавать перемены блюд гостям в строгой последовательности, подлинный смысл который знали лишь шарно супруги Бельпрыглы до да главы кланов – «Твин Ла Плащ» и экран Робер», которых пригласили второй и четвёртой бароны. Место Монфакону досталось с самого краю, опять же трудами невозмутимого Фейра Мартина. На другом конце секции стола Монфакон видел Джейни в платье цвета молодой листвы и Пауля в коричневом замшевом костюме, похожем на охотничий, высокого худощавого чародея, такого же юного, как и сама дочь седьмого барона. Юноша повернул голову, И, как бы случайно, встретился взглядом с Монфаконом. Взгляд был уверенным и полным решимости. Через четверть часа Пауль Фенейль должен начать говорить тост, так задумано. Здесь нет Фейра Хейнса и бывших людей короля Манфреда. Видимо, всё так же пасут входы-выходы в подземные чертоги или рассредоточены вокруг резиденции для охраны. Арно Исподваль рассматривал мятежных чародеев — Основная масса была не старше 30-40 лет, и наёмник тщетно задумывался о том, почему среди этих нарядных, вежливых, сдержанных или смеющихся, пьющих вино и с виду самых обычных мужчин и женщин нет пожилых корифеев магического дела, Всех, что взрастили стасильного, таких, как покойная фрей Анора, лелеевшая мечту о владычестве магов всю сознательную жизнь. Истина открылась в тот странный, как бы растянутый во времени момент, когда на пороге зала в сопровождении барона Митваха появился человек, одетый в чёрное, с полуприкрытым плотной маской лицом. Арно всё понял и вздрогнул. Корифеев магического дела, заваривших кашу с воспитанием «проклятие первенца из рода Монфакон» уже нет в живых. Нет! Никого! Их уничтожили и пришли на их место — Те, кто готов был следовать не по пути мифической ненависти поколений, а по реальному, жизненному пути эгоизма и нелюбви. Ибо каждая чёрточка в облике Стасильного буквально кричала Монфакону об этой нелюбви с первых секунд появления на свет. Они все купались в море нелюбви. Нежеланные дети, отданные, брошенные в холодные руки таких же воспитателей Магишесхауса — жестокой традиции, лишённых детства. И Оливия была такой же. Вот почему она вошла в заговор. Маленькая Джейни могла противопоставить им всем отца, нашедшего в себе силы возродить ниточку родственной связи. Она же увлекла с пагубной дорожки Пауля. Оливия как-то смогла переломить нелюбовь к бросившим её неизвестным родителям любовью к жизни. А что же другие чародеи за праздничным столом, Им не хватило внутреннего жара, нашедшего опору хоть в каких-то чувствах. Они оставили себе нелюбовь и добровольно следовали за тем, кто вознёс её на щит, сделав своей единственной целью. Он устал нести её сквозь годы, старший единокровный брат Арно, на которого давил груз нелюбви с самого начала жизненного пути. «Если поставить двоих мужчин рядом», и оценить взглядом человека, хорошо знающего обоих, то последствия контраста проявились бы сполна. Там, где Орно получал внимание и жизненные уроки от любящих родителей, брат видел лишь наставления и диктат учителей. Арно в подвижных играх проводил время с ребятнёй во дворе или под руководством отца рубился на деревянных мечах в самом раннем возрасте, а его брат сидел сутками за книгами, наживая сутуловатость, отрабатывал заклинания и снова садился за книги. Младший отпрыск читы Монфакон повзрослел и познал деву, цветущую пастушку из соседней деревни, с охотой дарившую ласки юному Фейру, а старший... Старший сторонился женщин, считая их соблазны чем-то излишним, противопоставленным остроотточенному уму. Младший тянулся к людям, заводил дружбу, помогал товарищам на флоте, а старший поднаторел в интригах, веря только в силу власти, шантажа, золота и пороков, которыми можно управлять. Пора было уходить, пока в такой пестрой толпе гостей, хозяев, обслуги и охраны Фер Хексенмастер не почуял присутствие родной крови. Пока что этого не произошло, потому что сам Монфакон не ощутил ни малейшего прикосновения к сознанию, какое уже имело место ранее. Ритуалы Джейни с солью и свечой сработали. Та вещица, платок, который Монфакон приобрёл в лавке Эйсбада и некогда хотел использовать для наложения иллюзии при похищении Оливии, была забракована Джейни как негодная. «Замечательная праздничная ночь, господа!» — раздался молодой и звонкий голос Пауля, поднявшего серебряный кубок с ирийским вином. «Гостеприимные хозяева превзошли сами себя!» О да! Первая подача закусок по уникальным рецептам поваров белого лося могла удовлетворить самый изысканный вкус. Источали особый аромат свежайшие пресноводные устрицы с дольками лимона и перечным соусом, разложенные на тонких, почти прозрачных фарфоровых блюдцах. Манили отведать несколько вариаций горячих и холодных паштетов из дичи, индейки, каперсов и подземных корнеплодов лишь недавно привезённых из-за океана торговцами пряностей Возбуждали аппетит хрустящие горячие хлебцы с поджаристой корочкой, чередовавшиеся с пирожками, начинка которых обязательно включала невесть, как запечатанный внутри мясной или рыбный бульон. «Поддерживаю, хоть и нескромно звучно икнул пятый барон, которого даже не подумал одёрнуть разодетая валую парчу пуня тщательно намечающее на кудрявой макушке пятницы местечко для приложения заговорённой скалки. «Братец Митвах, твои повара и достопочтенный старшина столового зала заслуживают быть осыпаны золотом!» Расчёт бойких гномок был верен. Мелкая бытовая женская магия, которой заряжали в грошовых лавочках деревянные скалки, издавала такой ничтожный шлейф, что никто из опытных, и знающих чародеев, сидящих за столом, даже не обратил внимания. «Благодарю вас», — поклонился бывший цеременемейстер, у которого сорвалась с языка фраза, вовсе не предусмотренная общим сценарием Арно и его помощников. «Нам не хватает удивительного мастерства Фрей Гарретт, чья бытовая магия наносила финальный штрих на лучшие кулинарные шедевры Белого Лося. Я опечален ее отсутствием». «Ай, Фэйр Мартин, это уже лишнее!» К счастью, шмяк Биль прыгал, понял, что нужно вмешаться, и вклинился, подняв кубок с вином и изображая простачка, который удостоен чести быть приглашенным в именитую компанию. Веселый и длинный тост Пауля подкрепил начатое. И вот уже серебряные кубки снова у всех в руках, слуги разливают вино, то самое особое, что приготовил Фэйр Мартин, пытающийся вернуться в обычное состояние невозмутимости. Но волнение старика было слишком заметным. Пили все. Малышка Джейни с нарастающей тревогой следила за сменой бледности и красных пятен на лице Фейра Мартина и затем, как мгновенно насторожился Стасильный. В прорезях плотной маски округлились чёрные птичьи глаза с золотым ободком, и девушки стало не по себе. Стасильный пригубил вино, но не более, в то время как многие, как положено, первый кубок осушили за хозяев праздника до дна. «Фэр Мартин, вас ждут на кухне. Скорее, там что-то пригорело». Самый младший мальчик из поварят вбежал в зал, запинаясь на ходу за свой чрезмерно длинный фартук и, под общий смех, плюхаясь прямо к ногам старшины столового зала. «Я ж говорю, горит и воняет на всю кухню, без вас никак!» Дженни немного выдохнула. Чародей в чёрном не участвовал в веселье и шутках. Вряд ли его заинтересовало падение поварёнка, но из кубка он хотя бы отпил ещё раз, вполголоса разговаривая с третьим бароном. А будь в зале Арномон Факон, он бы смог мысленно похвалить за сообразительность Питера, догадавшегося привлечь внимание Фейра Мартина, самым доступным способом и увести растерянного старика подальше от внимательных глаз но Монфакона в зале уже не было, он покинул пиршество, предварительно убедившись, что первая часть плана выполнена. Никаких препятствий для второго этапа он не встретил, нашёл во внутреннем дворе свежий тайник с оружием и взрывчатыми шариками, нащупал в снегу дополнительное подспорье в виде переливающейся паутинки вуали, значит, всё-таки осталась одна, неиспользованная кем-то другим, спасибо Морицу, и двинулся по схеме, нарисованной совместными усилиями Дженни Ларош и Кина Абалдью. В Уале можно было существенно сэкономить время и силы, которые неизбежно были бы затрачены на стычки с охраной лифтовых площадок. Арно попалась одна большая группа, состоящая из гномов, довольно-таки лениво поигрывающих в кости, в то время как их халибарды и короткие мечи были сложены рядом в беспорядочную кучу, Дух Фрейштада с налётом лёгкого беспорядка и вольности во всём, даже в резиденции Семи Баронщины, что не может не радовать. «Э, парни, кто не закрепил клей для спуска?» — рявкнул один из горе-стражников, подпрыгнув на месте и выронив стаканчик с игральными костями только тогда, когда одна из указанных лифтовых клетей, абсолютно пустая с виду, со скрипом и скрежетом сорвалась вниз. «С каких пор это наша обязанность?» «Расслабься, за это не плачено. Это мастер машин должен делать», — лениво отозвался другой стражник, ковырнув в носу и кивая на стаканчик. «Собирай кости, чтоб тебя. Твой ход. Потом подымем. Да и вообще». Договорить лентяю не удалось, потому что откуда-то издалека, возможно, даже из пиршественных чертогов, послышался странный шум и звон. «Братцы! Да, кажись, там высадили все «Слышите, как громыхнуло?» «Хвост мантикоры мне в печенку, ребята, а вот за это уже платят!» Лентяй вышел из транса ковыряния в носу и подхватил с пола алибарду. «Давайте все туда, что-то неладное!» Через секунду стражей и след простыл. Грохоча сапогами, гномы рванули в сторону галереи второго этажа, где продолжался звон остатков выбиваемых стекол, никак не вписывающийся в план Монфакона, зато вполне отвечающий задумкам манфрода пустившего в атаку на Цвергенхаус первую партию своей маленькой армии ударный летучий отряд чародеев в птичьей ипостаси. Короткое замешательство смешанных сил людей и гномов в праздничной толпе было прервано зычным криком главы клана Фим Ламаль. «Кажись, сигнал поменяли, это вместо шутихи бабахнуло!» «Ко мне, Фимломали! Готовься!» В парке всё пришло в движение раньше назначенного времени. Завязалась схватка с охраной. Взрывчатые заряды полетели в намеченные цели под свист и дружные крики предводителей гномьих семей. На кране фрейштада бабахнули закладки горючего порошка вокруг особняка Стасильного. «Бабоньки, пора!» Вскочившая с места пуня, Первый опустила заговорённую скалку на каштановые кудри барона Фрайтага, предварительно стёрнув с любимого праздничный малиновый колпак и дополнительно приговаривая вполголоса: "Не благодари, милый, и не забудь жениться на мне, когда всё кончится". Насчёт окончания Пуни погорячилась, выдавая желаемое за действительное. То, что далее началось в праздничном зале и парке, сложно было описать словами ибо с первого взгляда здесь царил безраздельный, полнейший хаос, наполненный вспыхнувшими стычками заклинаний между атакующими и пирующими чародеями, дорубиловом да гном ей стражи с прорвавшимися снаружи десятком церосинов Манфрода и хорошо вооруженным отрядом клана Кранробер. Атакующие не сразу поняли, что действуют две силы — не противоборствующие, а однонаправленные, и в суматохе нанесли друг другу некоторый урон. Естественно, никакой снотворное подействовать толком ещё не успело, и маги за столом встретили нападение со всей силой, на которую были способны. Ничего из этого Арном факон не видел. Запалив факел в первом штреке и подкрепив его купленной на цехийной морице магической зажигалкой, не дающей гаснуть, он продвигался по схеме подземных чертогов, в старых выработках под Свергенхаусом, туда, в укрытую зловещим туманом штольню, куда вело чутье и зажатый в кулаке белый платок. Нистово бьющееся сердце толкало вперед, а звон, поющий в сосудах крови, заглушил посторонний звук, который в другое время заставил бы насторожиться. Шелест птичьих крыльев вслед бегущему по очередному горизонтальному штреку Арно.